Превентивные меры. 7 сентября 1918 года. На хутор добрался только после полуночи. До этого покружил по уреме, после измери, и только с темнотой въехал в лес, двигаясь напрямик. Последние две версты ввел лошадь в поводу, осторожно подбираясь к хутору, и с облегчением услышал на подходе негромкий окрик Аюпова «Стой! Пароль! Тургай! Отзыв! Урал! С возвращением, командир!» За три дня, что он отсутствовал, в отряде ничего не произошло. Напрасно волновался. Больные понемногу переламывали недуг, поддерживая друг друга, помогая по мере сил оставшимся в строю. То дрова перетаскают в дровник, то воды натаскают, то за лошадьми присмотрят. Отдал медикаменты и и Савельевне, которым она очень обрадовалась. Теперь ей будет проще врачевать больных. Обеспокоило другое. В лесу появлялись посторонние. Об этом доложила Юпов. «В лесу были чужие, командир. Второго дня ходили. Откуда знаешь? Чувствую я это. Лес к нам привык немного, а чужих сразу выдает. Давай без мистики, Юсуп. Что слышал, что видел? Яры. Слышал чужое присутствие. Сойки, сороки шумели. Трещали сучьями далеко. Неспокойно вокруг было. Следы видел. Нет, нельзя было хутор покидать, командир. Без тебя не решился». Ты отпусти нас с Рахимкой посмотреть. Быстро управимся. Я чужим глаза отведу. Я умею. Туманов кратко довел всей здоровой караульной команде изменения обстановки. Фронт в ближайшие дни будет перемещаться. Возможен как целенаправленный поиск отряда, так и случайное его обнаружение частями отступающих и наступающих воинских подразделений от разведки до обозных команд. В связи с этим бдительность и внимательность должны быть усилены. Боевое расписание будет пересмотрено. Нужно еще раз проверить маскировку. С этого момента соблюдать полную тишину в любое время суток. Предложение Аюпова решил принять. С рассветом пробегитесь, час времени на все. С хозяевами побеседовал отдельно. Предупредил о грядущем перемещении фронта и возможных неудобствах в связи с этим. Грабить будут что те, что другие, Осип Иванович. Поэтому задача проста. «Схорониться от всех на ближайшее время. И нам хотя бы недели две тут продержаться необнаруженными. Подлечимся и уйдем. Печь лишний раз не топите, не шумите. Если начнется стрельба, полезайте с женой в погреб, схоронитесь до поры. Будет нужна ваша помощь, я сообщу». С больными беседовал уже в рассветных сумерках. Также кратко проинформировал о событиях на фронте, об объявленном красном терроре. В конце обсудили, как организовать оборону и отражение возможного штурма хутора. Казаки единодушно изъявили готовность встать в строй сей же час, но Туманов осадил их пыл. Выдвигаться с таким количеством больных авантюра. Тем более, пока есть угроза активного поиска обоза, обнаружит быстро. В каких условиях тогда придется принимать бой – неизвестно. И самое главное – можем потерять груз. Поэтому составьте график боевого дежурства – Дежурной на смене находиться при оружии в готовности к немедленному действию. Отдыхающие и бодрствующие сменам быть одетыми, оружие держать при себе. По тревоге занять огневые позиции, схему составлю чуть позже, пилатов командой. Когда отправлял в лес Аюпова и Шайдовлетова, было уже светло. Вместе с Нурдиновым обошли хутор, наметили огневые точки и позиции для обороны, расчистили сектора от лишней поросли и веток. Туманов накидал схему и занес в избу Филатову. С ним уточнил график дежурств и маршруты выдвижения к огневым точкам. А там и лесная разведка вернулась. Времени, отведенного Тумановым на обследование местности, оказалось мало. Но его хватило для первых неутешительных выводов. «Два раза по два человека заходили в лес, командир», — начал докладывать Шедовлетов. Следы из полверсты друг от друга. Пешком были, прошли рядом, но нас не заметили». Почему так решил? Шаг был ровный, не сбивались, не стояли, не курили. Откуда зашли и куда вышли, не успели смотреть. Надо время. Может, местные по грибы ходили? Э, грибник, какой так ходит в лесу? Не ищет ничего, не собирает, не отдыхает. Один за другим грибник идет, да? Шейдавлетов слегка напустил обиду на лицо, как бы досадуя на недоверие к своей наблюдательности. А Юпов добавил. «Это искали нас, командир». «Думали плохое. Лес такое долго в себе держит. Можно увидеть». Туманов уже принял решение и бросил на ходу. «Десять минут на сборы. Предупредите Нурдинова. Выходим в лес. Надо с этими натуралистами разобраться до конца». Сам направился к Филатову на предмет Организации охраны и обороны хутора, так как в лесу им предстояло задержаться на неопределенное время. Тщательный обход окрестностей дал дополнительные результаты. В лесу было еще как минимум четверо. Зашли с юга, от Буракова, двигались на север, слегка забирая на запад, оставив хутор много правее. Не спецы ходить по лесу. Направления не держали, ступали по веткам, оставляя явный след по сломанным сучьям, взбитой в листве и мятой траве. Вышли на край леса, там их ждали, и все верхами ушли в сторону Оренбургского тракта. Ветер второй день был западный, от них к хутору поэтому не услышали, не учуяли. Словом, пронесло. Но это ненадолго. Следующим заходом зацепят хутор без вариантов. Туманов размышлял над логикой поиска, который исследовал неведомый ему противник. Не имея исходных данных о степени информированности и организационных возможностей таинственного вольта, все же можно было предположить, что исчезновение, равно как гибель поисковых групп, Само по себе уже есть доказательство правильности выбранного направления поиска. То, что этим занимаются боевые группы эсеров, а не регулярные части Народной Армии или военной разведки Комуча, говорит о приватности запущенного процесса. И это неплохо, до того момента, пока информация не уйдет дальше. До самого Вольта добраться сейчас сложно, но оставить его без исполнителей вполне реально. Не бесконечны же у него людские резервы, Да и дело, которое он затеял не для огласки. Значит, рубить хвосты нужно быстрее и по самые уши. А с учетом перемещения фронта есть шанс выскочить из зоны внимания. Двинуться в тылах за фронтом, проскочить к своим, а там пусть себе ищут. Командир, сегодня-завтра снова в лесу будут люди. Шайда подсел ближе к Туманову, пока был короткий привал. И мне долго осталось, чтобы на хутор выйти. Надо засаду ставить. В каком месте? Если четыре группы зайдут. Это уже четыре направления, а их может быть и больше. Я их соберу в одном месте, командир, неожиданно заявил Аюпов. Подробнее. Туманов с интересом посмотрел на него. Как ты это сделаешь? Э, нехитрое дела. Это просто будут кружить по лесу, пока все не придут в один мест. По прямой никак не смогут ходить, будут ходить кругами. «Но как? Опять мистика, Исуп?» «Зачем знать как?» «Это знать не надо, командир. Меня дед учил. Его обиучил. Я сделаю, как сказал. Ты мне мест покажи, где их собрать». «Хм, но это как раз нетрудно». Туманов разглядывал своих бойцов, открывая в них что-то новое, от природы, незамеченное им ранее. «Вот там о вражах мы переходили. Если бы они там все собрались, то было бы здорово. Там бы мы их и встретили. Зачем, если, командир? Раз там надо, значит, там и будут. А Юпов не спеша развязал свой вещмешок, вынул из него плотно сшитый кожаный мешочек и, протянув его своим товарищам, с усмешкой произнес. Давай-ка, малай, насыпьте мне сюда. Толк не с горкой, а то сделаю так, что повиснет до следующего лета. К удивлению Туманова все отнеслись к словам Юсупа без лишней шутливости. Посмеялись как бы, но шустро выполнили его просьбу, отойдя в сторонку. Аккуратно, держа затесенки, принесли назад раздутый кожаный пузырь. «Меня не будет некоторое время, часа два не будет». А Аюпофловка собрался, прихватил за затесенки свой заказ и привязал на крепкий короткий сук, который взял с собой. «Командир, ты этот овражек делай засаду, как приду, будем сидеть и ждать». И ушел. Туманов осматривая овражек и определяя огневые точки для себя и казаков, не удержался и спросил у Шарих «Он действительно сможет это сделать?» «Обязательно», — как-то неохотно ответил тот. «Его дед был багучи, Вся семья такой. Сделает». Примечание. багучи Ведун по-простому. Подготовили два места на возвышенностях овражка, замаскировав ветками и листвой неглубокие окопы, и два места на деревьях на чем настояли шея с Нурдиновым. На исходе второго часа вернулся Аюпов. Бесшумно воплотившись в тени деревьев, скользнул вдоль овражка и, безошибочно определив, где находится туманов, доложил. «Скоро придут, командир. По моим следам будут приходить по одному двое. Ты их видел? Зачем видеть? Их чувствовать надо. Уже в лес заходят». Недоверчиво качнув головой, Туманов, тем не менее, распределил последовательность действий каждого. Следовало обойтись без излишнего шума и взять как минимум одного языка. Первого человека он увидел ровно в полдень. Сначала услышал. По негромкому треску у лесной подстилки определил, где он появится. И вдруг, вздругому от неожиданности, когда вышедшая на край брашка фигура вдруг взмыла вверх, нелепо задергав конечностями. Сидящий сверху на дереве Рахим слегка ослабил тонкий аркан и опустил уже обмякшее тело, которое сноровисто утащил в кусты подскочившая Юпов. Через минут пять к овражку вышел второй, остановился под раскидистым дубом и тут же рухнул под тяжестью обрушившегося на него хамзы. Вместе с Аюповым они утащили тело в кусты. Еще двое появились несколько в стороне, можно сказать неожиданно, поднимаясь по долу овражка метрах в пяти от Туманова. Этих он взял на себя. — Пропустил мимо, метнулся следом и свернул шею одному, перебив ребром ладони сонную артерию второму. Убедился в готовности и уволок стропы в сторону, свалив в заранее облюбованную яму со старой листвой. Едва все успели заново занять свои позиции, как под деревья на краю оврага вышли четверо, негромко разговаривая. «Чертовщина какая-то, грач! Вроде бы прямо стараюсь идти, а солнце то справа, то слева оказывается». Ты бы поменьше с утра нюхал порошка в юн. Вот ей-богу, доложил, что... В этот момент ровно в середину четверки с дерева упал Хамза, сбивая с ног говорившего, сходу ударив в грудь другому коротким кривым клинком и полоснув им же по горлу третьего. А четвертого сдернул на землю невесть, откуда появившийся Аюпов, коротко взмахнув пару раз ножом. Туманов показал четыре пальца, таскавшим тела в кусты казакам, предупреждая количество оставшихся. На что Аюпов ответ показал два. Двое, мол, осталось. Так и вышло. Двое появились минут через десять там же, под деревьями. Одного заарканил Рахим, накинув аркан поверх плеч и повалив на землю. А второго аккуратно принял Аюпов, охватив локтем за шею и роняя на землю рядом с первым. Дожав захват до треска позвонков, махнул рукой Туманову. Все, мол, подходи. Туманов подбежал, удовлетворенно отметив, что один источник информации точно есть. «Еще двое должны где-то быть, Юсуп», — сказал он. «Нету больше никого в лесу, командир». «Интрига», — протянул Туманов, переворачивая спеленутого арканом человека вниз лицом и связывая ему руки. «Осмотрите других, может, кто годен для беседы». Годным оказался еще один, оглушенный Хамзой, и постоянно тряшит теперь головой. Допрашивал их среди кучи остывающих тел, которые совсем недавно были друг другу друзьями и товарищами. Постепенно отходящие от динамики боя казаки стояли рядом, добавляя мизансцене трагизма, испепеляя пленных взглядами, еще полными боевой ярости. «Ва, ва, ваш Бэбл!» — выдал за Арканины, увидев вблизи себя Туманова. «Ну-ну, сударь, к черту церемонии!» Тот перевернул, допрашивая имова на спину и уселся на него сверху, стиснув коленями грудь. Просто ответь, где еще двое? Ждут. Нехватка воздуха и отсутствие возможности сделать вдох, вогнали того в панику. С лошадьми у леса, так? Пленник закивал, уже задыхаясь, и пуская пену. Кто из вас старший? Он. Кивок на трясущего головой второго. «Обыщите всех. Распорядился Туманов и переключился на главного. Тот впал в ступор. Видимо, сознание не могло принять резкое изменение обстановки и личного статуса. Пришлось провести ему экспресс-реанимацию, нажимая болевые точки на голове и шее. Проверив между делом его карманы, Туманов нашел знакомое уже описание своей личности, немного денег и нарисованную на клочке бумаги схему местности, где была заштрихована большая часть. И стоял знак вопроса на пустом месте, где предположительно и находился хутор. Наконец, Туманову удалось сфокусировать внимание пленника на себе и приступить к беседе. «Как зовут?» «Чибис. Расскажите мне, господин Чибис, сколько человек еще занято моим поиском?» «А уже почти никто. Двое держат лошадей у леса на готове, ждут нашего выхода, и все. Из Казани или Самары ожидаете подкрепления?» Послезавтра связь с Самарой. Должны были доложить, что и как. А там как прикажут. То есть подкрепление возможно. Из Казани точно никого не будет. Кто мог, уже все тут. Кто еще знает о моем предполагаемом месте нахождения? Не могу знать. Вольт в Самаре разве что? Его фамилия? Не знаю. Ой, что-то плохо мне. Пленник побледнел и мягко стал заваливаться в бок, закатив глаза. Туманов нащупал сонную артерию. Пульса не было. Бегло, осмотрев кучку найденного при обыске, снова обратил внимание на схему из кармана безвременно усопшего. В общих чертах там было понятно, где находится место встречи поисковых групп. Но для экономии времени решили взять проводником за Арканиного пленника. Следовало довести дело до конца. Оставшихся двоих, коруливших лошадей у леса, сняли просто... Все расслабленно полулежали у разведенного костра. Да так и остались там, не успев даже понять, что произошло. Рахим и Хамзай тихо подобрались и одним броском накрыли пару, вогнав в грудь ножи пару рукоять. Проводника, указавшего дорогу, упокоило Юпов. Лошадей расседлали и выгнали из леса в поле. Тела из бруи схоронили в кустах шиповника. Вернувшись на хутор уже к вечеру, отправил Нурдинова и давлетова с лопатами в лес. Закопать тела в овражке, чтобы не привлекать внимания стервятников. Теперь можно было немного расслабиться. Теперь по следу отряда никто не шел. Он надеялся на это.